Глава 11. Узкая кромка листвы посреди высоких острых скал смотрелась как щербина между зубов великана. Говорят, когда-то здесь протекала быстрая горная речка, которая постепенно высохла. Но несмотря на буйную даже для осени зелень, место пользовалось скверной славой, сюда будто манило дурных людей. И явившись между двух скал, между зубов черта, все их нутро выходило наружу. Я знал истинную причину — сила. Все пространство было заполнено ею, только это место оказалось самым странным из всех, которые я встречал. Обычно сила клубилась, двигалась, подобно проворной реке, а здесь она буквально застыла, затухла, словно превратилась в болото. Потоки мощной энергии замерли, будто ожидая чего-то. Если учитывать, что многие учителя говорили о разумности силы, то цель действительно была, к примеру, дождаться пару учеников и испытать их. «Не нравится мне здесь», — сказал Рамиль, проходя мимо чернеющих в приближающихся сумерках скал. «Ты в этом не одинок», — ответил я, останавливаясь и доставая из инвентаря рубаху банника. «Ее я надел под пиджак. А что, на всякий случай, и пусть, что с мертвеца». Когда речь идет о жизни, становишься не таким брезгливым. Если она меня спасет, то предыдущий ее хозяин умер не зря. Ущелье постепенно расширялось, словно мы оказались внутри прожорливого монстра, прошли через рот и теперь шагали по чреву. Внешне все выглядело чинно и благородно. Многочисленные деревья, усыпанные листвой, густые кустарники красного точно кровь шиповника, а в одном месте встретился даже дикий виноград с мелкими темными плодами. Попробовать я его не рискнул, да и, если честно, как-то не до еды сейчас было. Мы двигались к самому средоточию силы, его эпицентру. Мне казалось, будто я снова очутился в башне и сейчас испытывал то самое наложенное видение — Окруженная скалами, чертова ущелье замерла, недобро посматривая на нечаянных гостей. Более того, сила начала просыпаться. А я, подобно камертону, чувствовал ее отзвуки внутри и радовался лишь тому, что Рамиль не настолько заполнен магической энергией, иначе бы ему стало совсем не по себе. А еще я чувствовал его, сотканная из тысячи нитей силы создания. Отблеск, когда-то существовавшей особи, его фантом в нашей реальности. И чем дальше мы заходили, тем явственнее был этот образ, пока мы не вышли на будто специально расчищенную площадку, чудовищно диссонировавшую с виденным ранее. Голый камень под ногами, присыпанный песком, редкие проблески растительности и он. От такого красавца трудно было оторвать взгляд. Расходящиеся полумесяцем рога на бычьей голове и увитое мускулами обнаженное тело нависали над нами, подобно неприступному утесу. В глазах, которые в сумраке точно жили своей жизнью, горел сам ад со всеми многочисленными обитателями. И его рев возвестил о том, что скоро именно в это место мы должны отправиться. «Это же...», — прошептал побледневший Рамиль, — «минотавр. Они вроде вымерли. И этот умер. Это лишь созданный образ, часть испытания. Я отвлеку, а ты заходи справа». Тут произошло самое неожиданное. Рамиль сделал шаг назад, потом второй, растерянно глядя на меня, Что-то неотвратимо выталкивало его прочь из этой площадки, и лишь спустя несколько коротких секунд я понял, испытание только для избранного, того, кто явился в нужное место в нужное время, и поговорил с древним. Рамиль может присутствовать только в роли зрителя. К сожалению, объяснить с чувством, толком и расстановкой другу свое открытие я не успел. Громадное, полное злобы и нерастраченной мощи тело понеслось на меня явно с какой-то не очень хорошей целью. Мышцы бугрились, перекатывались и проступали сотней крепких жгутов при каждом движении. Существо напоминало сейчас не обезображенного живой природой урода, а полубога в самой причудливой форме, спустившегося с небес. На подходе ко мне рогатому пришлось приспосабливаться к неприятелю. Минотавр согнулся в три погибели, чтобы нацелиться на тщедушного противника, а мне оставалось надеяться лишь на ловкость и скорость. Отпрыгнув и уйдя в сторону от бешеного полубыка, я пришел к неутешительному выводу. Передо мной не только невероятно здоровый лось, но, к сожалению, лось весьма и весьма маневренный. Минотавр припал на руку, разворачиваясь, и в следующую секунду уже несся обратно. И тогда... Сила внутри меня буквально взорвалась, призывая на помощь стихию. Каменная глыба позади не просто медленно сдвинулась с места. Она пролетела, как поезд мимо нищего, устремившись к противнику. Теперь уже Минотавр смотрелся пушинкой рядом с зависшим в воздухе монолитом. Звук удара был такой силы, будто это мне делали трепанацию черепа. Однако первое, что я увидел, когда осела пыль, горящие во тьме глаза. Это что за зверь такой, если на него не действует магия земли? Как же слова древнего про мою природу? С судорожными движениями я собрал каменный доспех, именно в тот момент, когда Минотавр влетел в меня. От удара перехватило дыхание, а ушибленная несколько часов назад рука взорвалась болью и повисла плетью. Я бы погоревал по этому поводу, но все разумные мысли попросту вылетели из головы, оставив одни междометия. Полубык стал метелить меня здоровенными кулаками по корпусу, и хотя его удары превратили бы внутренности обычного человека в фарш с костями, каменный доспех пока спасал меня, а я тем временем успел прийти в себя». Нет, рука по-прежнему болела, даже сильнее, чем днем, и пошевелить ею не было возможности. Однако теперь в голове принялись возникать мысли, быстро-быстро, одна за другой. Итак, в детстве, когда это веселое создание было удивительным ласковым теленком, его мамочка, первая или вторая, неважно, сделала своему ребенку прививку от камня, или что-то вроде того. И теперь на Минотавра не действует магия Земли, это весьма прискорбно, потому что именно в ней я был неплох, или, скажем откровенно, только в ней и был хорош. Но если мне не изменяет память, древний говорил о моей природе. Может, он имел в виду не стихии, а непосредственно природу магии? В принципе, это разумно. Три башни, три мага, три подхода к изучению силы. Если следовать этой логике, то мне нужно победить Минотавра как волшебнику. Вот с этим уже беда. Задавить силой вряд ли получится, в товарищи напротив ее не меньше, а с заклинаниями тоже все довольно скудно. Правда, у меня есть универсальное средство — иглы. Ладно, Терлецкая, вот тебе очередная осанна Вспомнился почему-то еще миф об этом самом Минотавре. В реальности, понятно, все было по-другому. В Греции подобных полубыков водилось в избытке пока за рога и прочий ценный мех маги этих красавцев не перебили. Последнего прятали как могли, даже лабиринт построили, чтобы туда никто не добрался. Однако один умелец смог. «Как же там ты сей Минотавра убил? Мечом, что ли?» Пока я размышлял, полубык захотел мне помочь с собственным умершвлением. Он понял, что в ближнем бою представляет довольно слабого оппонента и решил пытаться впечатывать меня и дальше в сырую землю. А что для этого надо? Хорошенько разбежаться. Минотавр проворно отступил в сумрак, а я изредка ловил в полумраке лишь отблеск его глаз. Нет, так дело не пойдет. Он же меня так уработает. «Рамиль! Свет!» — крикнул я, собирая перед собой каменную преграду. Мой друг не щелкал клювом и довольно быстро оценил ситуацию. Я не знаю, как назывались его заклинания. Если честно, не сказать, что мне была очень интересна стихия огня. Да и вообще, Рамик вполне мог сейчас импровизировать. В стихийке это любимое дело. Однако примерно на равном расстоянии друг от друга появилось нечто вроде круглых жаровень. Пламя в них плясало медленно, словно нехотя, но главный эффект оказался достигнут. Немного света эти жаровни дали. Голову с огромными рогами разглядишь без труда. Нанизанная на тонкую, даже не иглу, спицу, сила легла идеально. Все-таки кое-какой опыт у меня имелся. Однако Минотавр проворно отскочил в сторону и замер. Я глазам не поверил, он увернулся от иглы. Даже магам подобное было не под силу. Как говорил один накачанный губернатор Калифорнии, да что ты такое? Земля тебя не принимает, во всех смыслах заклинания не берут. По неволе хорошо Тогда будем импровизировать. Как говорила Матвеева, основа любого заклинания — это сам маг. Именно он способен создать необычное явление из вполне обычных вещей. Может и мне попробовать? Я мысленно представил вещичку, которую хочу сотворить. Выйдет в стиле Тесея, однако и времени займет много. Это не иглы штамповать. Интересно, хватит ли мастерства? Минотавр, меж тем, не торопился нанизывать меня на рога. Он топтался вокруг до да около, недобро поглядывая на спрятанный в камень кусок сырого мяса. Аргументация по поводу кожи до да кости вряд ли могла сработать. Уж слишком оголодал рогатый на скудных магических харчах древних. Ох, как же он был зол! Языки пламени плясали буйный танец в круглых глазах. Полубык хрипел, громко выдыхая остывший вечерний воздух. «С таким каши не сваришь. Да и время работает против меня. Придется получеловека торопить». Не убирая каменного доспеха, моей единственной брони, пусть и сил на нее уходила прорва, я стал бросать в незадачливого оппонента куски камней один за другим. От некоторых кто то уворачивался, некоторые попадали в цель. Какие в лоб, какие в грудь или руку, и, надо сказать, характеру греческого товарища был далеко не нордический. Дыхание его становилось громче, руки яростно сжимали невидимое оружие, ногти оставляли кровавый след на ладонях. Одним словом, Минотавру пришлись не по душе мои гнусные инсинуации. Осталось лишь подтолкнуть бедолагу к пропасти и отойти, сделав вид, что ты здесь ни при чем чем я и занялся. Атаковать существо, которое в полтора раза выше тебя, в плечах и вовсе сравнивать глупо, да еще и с одной функционирующей рукой, затея так себе. Но у меня был какой-никакой доспех, остатки силы и непоколебимая уверенность в собственной победе, потому что отступать некуда, позади чертово ущелье, и вообще, надо же как-то отсюда выбираться». Минотавр встретил меня рогами безо всяких попыток войти в клинч. Вот ведь козел. Я влил в руку часть силы и ударил со всей своей магической мощи по голове полубыку. И сработало. Чудовище заревело, будто призывая в свидетели всех богов Олимпа, что он не хотел до этого доводить. Но нечестный боксер не оставляет ему выбора. Глаза налились кровью, а сам он бросился на меня, позабыв про всякую осторожность. И надо сказать, если бы не защита, быть бы мне растоптанным или растерзанным, разница невелика». Минотавр колотил по груди, осыпая каменную крошку, пытался цапнуть зубами за что-нибудь мягкое, но на этот раз каменный доспех вышел, наверное, самым лучшим за все время практики и абсолютно не оценивал все, что происходило вокруг, а кое-что действительно происходило. В моей руке медленно, а если быть точнее, не так быстро, как хотелось бы, создавалось оружие. Признаться, я не был кузнецом и вряд ли когда-нибудь стану, поэтому представление о сотворенном имел весьма далекое. Наверное, с точки зрения мастера клинок вышел ужасным, с плохой балансировкой, слишком тяжелый и прочее, прочее, но несомненный плюс в нем был, и назывался он «удобная рукоять». Минотавр продолжал вбивать меня в землю, пытаясь превратить в труху, и лишь на мгновение прекратил, заметив, что я чересчур долго не сопротивляюсь, просто лежу в каменной оболочке, весьма потрепанный, кстати, и чего-то жду. «Ага, вечернего намаза, дружище!» В глазах человека-быка не было страха, лишь усталость и какая-то обреченность, когда я нанес удар. Не знаю, как повел бы себя обычный меч, но мой, призванный на начальной основе заклинания игл, а потому тонкий и острый, пронзил мускулистое туловище Минотавра насквозь. Я для верности надавил на рукоять, и клинок заскользил вниз, разрезая плоть и отделяя кости. Нет, все-таки в призванном оружии есть определенные плюсы. Минотавр сделал последний рывок, пытаясь поддеть меня рогами. Я почувствовал силу, исходящую из него». Это даже отдаленно было похоже на заклинание. Нечто давящее на грудь, вроде ненароком уроненного рояля. И самое мерзкое, амулет Байкова не использовал хваленое заземление. Артефакт, напротив, никак не отреагировал. Конечно, возможно, все дело в природе существа, напирающего на меня, но кому какая разница от этого? На последних волевых усилиях я нажал на рукоять меча, продолжая начатое. Меч путешествовал по телу Минотавра, подобно антилопе, совершающей очередную миграцию в поисках воды. Удерживать оружие становилось все труднее, руку по локоть залило чем-то липким и горячим, а пальцы напряглись, пытаясь не дать выскользнуть рукояти. И тогда чудовище захрипело, задрожало в предсмертных конвульсиях и повалилось на меня. Из его бычьего рта пошла горячая солоноватая кровь, заливающая мне лицо горы мышц наконец то расслабились но вот не задача произошло все это непосредственно на мне макс ты как раздался голос рядом я разглядел ботинки рамиля получается преграда сдерживающая его разрушилась сил оставалось мало но последним усилием мне удалось ненамного поднять каменный доспех вместе с тушей поверженного монстра и откинуть в сторону я вытер лицо школьным пиджаком Но оказалось, что никакой крови на мне больше нет. Физиономия была покрыта грязью и потом, струящимся по вискам. Нормально, рука только не двигается. «Так у тебя перелом!» «Точно? Я тебе говорю!» – успокоил меня Рамик. «Или вывих. Одно из двух!» «Ладно, гений травматологии, помоги подняться. Мы что, успели или нет? Солнце давно зашло?» «Да черт его знает!» «Тьма действительно сгустилась в чертовом ущелье. Вязкая, плотная, хоть ножом ее режь и ешь без соли. Останься, я здесь один, ничего бы не разглядел». Но со мной совершенно случайно, благодаря настоятельной рекомендации Мишки, оказался целый мак огня. И он дал жару в этой дыре. Рамиль походил на факел попутного газа, если бы тот крутился по желанию любопытного зрителя. Только ни к каким положительным результатам это не привело». «Совсем. Я уже было отчаялся, когда обратил внимание на одну странную особенность. Рамик. Аминотавр пропал. Я это сразу заметил. Он еще минутку лежал, а потом стал словно в землю уходить. Это все замечательно, только пропал он не полностью. Я указал в нужном направлении. Там, в окружении песка, обломков камней и растоптанных веток, лежали рога. Те самые, которые чуть не отправили меня на тот свет». «Это что-то типа лута из игр, что ли? И чего мне с ними делать? Заказать шлем, как у викингов?» Я подошел и бережно взялся за белый полумесяц некогда красующийся на голове Минотавра. И ведь как знал, на ощупь рога оказались совсем не твердыми, плотными, шершавыми, свернутыми в несколько слоев. Бумага или нечто ее заменяющее. Нет, если бы быка-человек чуть не сломал мне все ребра, я бы и вправду поверил, что они такими были всегда». Теперь же выходило, что рога трансформировались в послания. Не тратя ни секунды, я развернул свитки и жестом дал понять Рамику, что мне нужен свет. Нет, мог бы и сам применить заклинание, но я уже сегодня заметно истратился. К тому же надо и товарищу проявить себя, а то так и будет всю жизнь ключи подавать. Незнакомые буквы привычным образом заплясали, превращаясь в кириллицу, пока не сформировали послание древних. Я быстро пробежал его взглядом и недоуменно поглядел на Рамиля. Тот чесал затылок, упрямо смотрел в длинный лист, но видел, как и я, фигу. «Надо возвращаться! С этой фигней мы без мишки не разберемся!»